Контрольные вопросы. Первый. Каковы особенности природных условий Иранского Нагорья и Средней Азии и их влияние на развитие экономики этого региона? Второй. В чем заключаются отличительные черты? Иламского общества и государства по сравнению с государствами долины Тигра и Ефрата. Третий. Каковы важнейшие достижения Иламской культуры и сферы ее влияния? Четвертый. Когда и как? Происходило расселение ираноязычных племен в Иране и Средней Азии. Пятый. Какую роль сыграли кочевые племена киммерийцев и скифов в судьбах ближневосточных государств? Шестой. Каково значение медийской державы в изменении политической и международной обстановки в Передней Азии в последней четверти седьмого – первой половине шестого века до нашей эры? 7. Какие исторические условия, Способствовали формированию мировой персидской державы. Восьмой. В чем заключались предпосылки и как осуществлялась централизация персидской державы при Дарии I? Девятый. Каковы причины и формы проявления греко-персидских противоречий в V-IV веках до нашей эры? 10. В чем заключается историческая роль греко-македонского похода на восток в последней третий IV века до нашей эры? 11 Каковы особенности экономики, социальной структуры, политического управления и культурно-религиозных процессов в персидской державе Ахименидов? 12 В чем состоят основные мировоззренческие и этические установления зороастризма, его роль в жизни народов Ирана и Средней Азии и его отличие от известных вам религиозных систем Древнего Востока. Тринадцатый Определите важнейшие этапы исторического развития Средней Азии в третьем первой половине первого тысячелетия до нашей эры. 14. В чем проявлялись черты взаимодействия греческих и местных восточных элементов в развитии греко-бактрийского? Кушанского и Парфянского царств.